Глава четвертая А затем я почувствовал это. Нити энергии потекли в мой резервуар. Вот она, родимая. Держись, дружок, сейчас тебе станет легче. Не теряя времени даром, развернул полотенце и приложил к щенку свободную руку, из которой потекли еле видимые зеленые нити. Однако вскоре манна иссякла. Но этого хватило. Зверек начал оживать, ровно задушал и перестал содрогаться. Я взял его на руку и чувствую, как ровно бьется его сердце. А затем зверек открыл глаза и затявкал. «Ну вот, ожил», — отметил крыс и тут же брезгливо поморщился. «Фу, как от него псиный и прет!» «Ты преувеличиваешь», — улыбнулся я, затем погладил щенка. «Просто у тебя крыса обоняние не обостренная». Зверек благодарность принялся лизать мою щеку. «И у меня первый питомец в этом мире, и я постараюсь сделать тебя крепче и сильнее». «Умница, справился с болезнью», — подчеркнул я. «Это не он справился, а ты хозяин, его от смерти спас». — заметил астральный зверь. — Если бы он не хотел жить, у меня бы ничего не получилось, — объяснил я. Так что это и его заслуга. — А мог бы мне ману вернуть? — недовольно проворчал крыс. — Я, между прочим, замучился бы и все время бесплотным духом. — Не будь эгоистом. Придет время, и ты получишь энергию сполна. Я огляделся и исследовал местность, надежды найти хотя бы еще один источник, но все без толку. Так и не обнаружил ни одной нити. Не почувствовал даже крохотных вибраций. Это странное место превратилось просто в вал земли. Кто-то за ночь постарался и снял щит, убрал ограждение, нейтрализовал странную аномалию. Как это место называла та девушка? Хм, а, Светлана. Такси дожидалось меня на том же месте. Водитель уже нервничал, заметив меня, пару раз посигналил. Вы слишком нетерпеливы, заметил я, залезая в салон. Мне не было всего десять минут. Место несприятливых, проворчал таксист. Тебе явно жить надоел, парень. Там была яма, но ее засыпали. Я махнул в ту сторону, откуда пришел. «Зачем? Так быстро? Удивительно!» — хмотнул таксист, заведя автомобиль и трогаясь с места. «Там была аномалия. Разве ты не в курсе? Вчера видел репортаж, что никак не могут закрыть эту хрень. Ну, раз засыпали, значит, может не беспокоиться». «Что такое аномалия?» — заинтересованно посмотрел я в его сторону. «В прошлом мире я не слышал ничего подобного. Были разломы, порталы, которые вели другие миры, подземелья». И везде можно было встретить монстров, жутких тварей, которых жаждали истребить все живое. «Ты с какой планеты упал, парень?» — покосился на меня таксист. «Это хреновина появилась неделю назад. Но у отрядов зачистки работа немерена. Да и в новостях только и делают, что трындят об этом. Предупреждали, чтобы обходили это место стороной». «Ограждение?» — поинтересовался я. «Ты точно не шпион?» — подозрительно сощурился мужик. «Травма головы», — вздохнул я. «Память потерял недавно». «Понятно», — хмыкнул мой собеседник. «Смотрелся». «Он что, пытается травму головы рассмотреть?» «Спецы ставят магический купол, когда обнаруживают такие хреновины. Кто знает, что может случиться и кто там водится. Уж лучше держаться подальше». «А где-нибудь поблизости есть еще такие хреновины?» — с надеждой спросил я. «Да ну их к черту сплюнь!» Таксист испуганно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Говорят, они меняют не только зверей и растения, но и саму землю заражают». Все их боятся, кроме зачистки и зевак, которые часто пропадают без вести. Говорю же, неизвестно, что откуда туда может вылезти. Очень любопытно и забавно. Энергия, которая содержится в этих опасных локациях, сейчас мне нужна как воздух. Без нее я не выживу. Водитель остальную часть пути молчал, лишь косился на щенка. Он заметил изменения. Если недавно животное хрипело и не шевелилось, то сейчас уже вовсю виляло хвостом, норовя выскочить из рук. Через минут двадцать мы подъехали к поместью. Так же, как и в прошлый раз, расплатился карточкой и покинул машину. «Эй, парень!» – окликнул меня водитель. «Не знаю, что ты сделал с щенком, но еще раз говорю, аномалии – это не шутка. Там, где они есть, реально люди пропадают». «Спасибо за предупреждение», – махнул я рукой и поспешил к воротам. «Хаф-хаф!» – щенок вновь попытался выскочить из рук. «Кушать хочет, бедолага. Сколько он не ел?» «Может, день, а, возможно, и больше. Болезнь незрядно вымутала его». Я зашел в дом и прямиком направился на кухню, бережно прижимая к себе спасенное существо — Эй, ты где был? — послышался недовольный голос братца. — Мы уж думали, что опять пошел неприятности искать. Я обернулся и увидел подходящего к нему старика Черкасова. Мои новоиспеченные родственнички стояли в дверях столовой подозрительно смотрели на меня. — Это ты откуда притащил? — спросил отец и двинулся ко мне, ковыляя. Прищурился, разглядывая щенка. — Ты мне сам его отдал, — пожал я плечами. — Я его просто вылечил. — Ты? Вылечил? — брови отца удивленно поползли вверх. — Опять врешь! Он забрал у меня щенка, внимательно осмотрел. — Окрас тот же, — пробормотал он под нос. — Странно, ты к животным сроду не подходил. Да к тому же ментал нецелитель. Где-то лекаря нашел? — Я ж говорю, сам вылечил, — спокойно ответил я, забирая питомца обратно. — Да бред какой-то, — вмешался вездесущий Славик. — У менталов нет таких способностей, как ты это сделал? Я задумался. Полиции мне нельзя, но сказать что-то нужно. — «Вчера ударился затылком», — принялся я объяснять, поглаживая щенка. После этого смог немного наполнить свой магический резервуар. Сам ничего не пойму». Бать со Славиком переглянулись. На их лицах читалось сомнение. «И где ты взял энергию? На лечение лекаря тратить большое количество маны». Отъезд не сводил с меня пристального взгляда. «Не поверишь, на том месте, где была аномалия. И вылечил щенка». Ф, «Опять брешет и не морщится». — гаготнул братец. — Каждый дурак знает, что аномалия сжигает энергию магов. Отец ничего не ответил, но я вижу, что он мне тоже не верит. — Ну и ладно. Хрен с вами. Пройдет время, убедитесь, что это правда. — Щенка я оставлю себе. — Ответил я. — Вдруг ему снова станет плохо. — Ладно, — махнул рукой отец. — Забирай. Но ну, ухаживать сам за ним будешь. Он развернулся, откликнул старого слугу и, хромая, поковылял на кухню. — Я же направился следом. Повариха выделила пачку молока, кусок хлеба, тарелку, и я вышел на задний двор. А чуть позже наблюдал, как щенок накинулся на молоко, махая хвостом, как пропеллером. «Ну что за сюрпризы, Володя?» «Зачем ты соврал?» – услышал я голос Славика за спиной. Я обернулся и расплылся в добродушной улыбке. «Братец, я сказал правду, но ты все равно не поверишь. Я как-нибудь покажу тебе, чтоб ты убедился». Славик опешил от таких слов. Взял паузу, пытаясь придумать, как мне еще в чем-то обвинить. Но я тут же перевел разговор в неожиданное русло. А что? Вот он мне сейчас и расскажет про аномалии. Парень начитанный, точно знает больше, чем таксист. «Аномалии... Что это за ерунда?» — обратился я к нему. «Ты же книжки читаешь, умным кажешься». «Да уж поумнее некоторых», — огрызнулся он. «Если бы ты хоть немного занимался учебой, то...» «Давай без нравоучений», — прервал я его. «Просто расскажи, что знаешь». Славику, видимо, и самому хотелось блеснуть знаниями, поэтому долго уговаривать не пришлось. Но аномалии не только сжигают энергию, но и притягивают живых существ, меняют их, превращая в мутантов. Принялось объяснять он, присев на скамью. А я тут же вспомнил медведя в яме. У него была выдвинута челюсть, а все тело покрывали рубцы и язвы. Он сильно мутировал, причем за короткий срок. «Все аномалии делятся по цвету», — продолжал Славик. «Белые самые слабые, хотя и небезопасные». Говорят, что такая аномалия появилась в соседнем районе. Хорошо, что не рядом. О как! Получается, именно в белую аномалию я и попал. Я слышал о ней. Говорят, там яма была, вроде, — ответил я. Когда образуется аномалия, может появиться все, что угодно. Там появилась яма, в другом месте это может быть пещера где-то, болото. Кроме белых, что еще есть? Зеленые и желтые. Более опасные, — продолжил Славик. После них фиолетовые и красные. Там уже обитают полумонстры. «Издали, например, волк. А стоит подойти поближе, можно заметить, что он двухголовый». «Меня же существа не пугали. Какой-то волк двухголовый. Я таких монстров видел, что этому соплику и не снилось. У самых закаленных бойцов поджилки при их виде тряслись. Сейчас меня больше волновало то, как добыть энергию, мать ее. Интересно, если я попаду в аномальную желтую или красную. Там ведь больше маны. Хотя я о чем я. Надо решить проблему извлечения». Слишком медленно я впитывал энергию, и это было проблемой. Славик, между тем, сделал паузу и зловещим шепотом продолжил. А вот на аномалии самые опасные. Оттуда мало кто выбирался. Но и это еще не все. Он вытаращился на меня, будто пытался нагнать жути. Темный лес, вот где действительно страшно. Что еще за темный лес? Заинтересовался я. Брат, да ты задолбал. Славик психанул и скачал со скамьи. Прикалываешься, что ли? Все знают о темном лесе. Он прошел мимо, исчезая в доме. Видимо, решил, что есть издеваюсь над ним. Что же это за лес такой? Нужно выяснить ночью позже. Будем решать проблемы по мере их поступления. Когда щенок наелся, я прихватил его с собой и вернулся в спальню, а затем позвал крыса. «Ты же дотянешься отсюда до отцовского кабинета?» — уточнил я. Мне хотелось подробнее узнать о состоянии дел семьи, ведь прошлый беглый осмотр документов хоть и прояснил немного ситуацию, все-таки оставил много вопросов. И спросил я крыса не просто так. В моем магическом резервуаре снова таракан повесился. Маны было недостаточно, чтобы астральный питомец смог отдаляться на большое расстояние. «Нет, не дотянусь, маны совсем не осталось», — пожаловался он. «Вот если бы ты со мной поделился, я бы смог отлететь от тебя хоть на сотни метров». «Пока не могу», — ответил я. «Серьезно, почти все на щенка потратил». Крыс обиженно пробубнил под нос о том, что какой-то плешивый щенок для меня важнее потомка лазурного дракона, и растворился за окном. Пусть идет. Хотя я понимал его обиду. Ведь раньше у меня было столько энергии, что я питал всех своих питомцев, и они очень быстро развивались, достигая пика своего совершенства. Правда, с крысом немного не успел. Но не беда. У него все впереди. Ворчал бы еще поменьше, цены бы не было. Ну, а затем произошло то, что я не ожидал. По крайней мере, так быстро. Призрачная нить связи протянулась от щенка ко мне. Он принял меня как своего хозяина. Почти такая же нить связывала меня с крысом. За малым исключением она была чуть ярче. Оно и понятно, мы с этим зверьком уже знакомы. И то, что произошло сейчас, было просто шикарной новостью. Получается, что мои способности приручителя пробудились в теле Володи Черкасова. Благодарю тебе тот, кто меня воскресил, кем бы ты ни был. А теперь проверим, как работает связь. Прыгни на кровать. Отправил я щенку мысленную команду. «Ваф!» Он прыгнул, свалился на пол, но на второй раз запрыгнул и очутился рядом. Затем я проверил состояние его организма и остался доволен. Щенок полностью выздоровел. «Отлично! Теперь можно погулять!» Я подошел к двери и мысленно обратился к щенку. «Ко мне!» Щенок тут же скатился с кровати, подбежал, а задрав голову, уставился на меня. «Пошли гулять!» Божеслу сказал ему. «Вот, за. Только стоило мне открыть дверь!» Как щенок пулей вылетел из комнаты, бросился к лестнице. Оказавшись на улице, я более внимательно осмотрел двор. Слева темнел старый заросший сад, которого давно не прореживали и не подстригали. Однако дорожки подметены, а трава у дома скошена. Все-таки кто-то хоть и немного, но поддерживал здесь порядок. Щенок вдруг встрепенулся, прислушался и побежал в густые заросли. Но затем запищал. «Ты здесь откуда, а? Сбежал паршивец?» — А ну пошли обратно", услышал я грубый хриплый голос. Коренастый, заросший старик вышел на тропинку. Он держал за шкирку моего щенка. Бедняга скулил, пытаясь вырваться. "О, Володя, я тут щенка нашел! — охмыльнул он. — Сбежал из псарни. Старик неприязненно взглянул на меня, но склонил голову в приветствии. "Отпусти его", сухо приказал я. "Это мой питомец, и он будет гулять там, где ему вздумается". Старик нехотя разжал руку. Щенок упал на землю, взвизгнул, но тут же вскочил на ноги и подбежал ко мне. — Только пусть аккуратнее бегает, а то могу не заметить и косой пройтись, — сказал угрюмый старик. — Да, кого попало, беру в прислугу. За такое бесцеремонное поведение я бы уже давно выгнал, но положение Черкасовых незавидное. Видно, работал этот садовник за копейки, причем мужичок любитель подбухнуть, что было видно по его замыльному взгляду и пухшему лицу. — Плохо вы работу делаете, сад неухожен, весь зарос, и кусты не обстрижены. Я строго посмотрел на него. Садовник явно не ожидал от меня такого напора. Покраснел от раздражения, стиснул зубы. Затем, собравшись с мыслями, наконец-то выдавил. «Не успеваю я, Володя! Да и стар я стал! То тут болит, то там тянет!» Тяжело вздохнул он. «Пожалуй, пойду! Это надо бы траву сжечь, пока ветер не поднялся!» Он поплелся вглубь сада, а за ним тут же потянулся крыс. Он враждебно клацнул зубами ему вслед. «Достаточно громко для меня, но садовник не услышал». «Хозяин, как-то скучно здесь, и старик мне этот не нравится!» — пропищал крыс. «Зачем ты вообще призвал меня в этот мир? Кругом одно дерьмо и убожество!» «Если бы я тебя не призвал, ты бы не смог возродиться!» — напомнил я и двинулся дальше по тропинке, вымощенной камнем. «Уж лучше смерть, чем прозябание в нищете!» — буркнул астральный зверек и добавил задрав нос. «Между прочим, я потомок великого семейства лазурных драконов!» Я не сдержался и прыснул со смеху. «Ох уж и выдумщик! В прошлой жизни он всем моим питомцам уши об этом прожужжал. И в этом мире завел ту же пластинку. «Опять ты за свое! Ну, с чего ты решил, что в тебе драконья кровь?» Ухмыльнулся я в ответ. «Я утверждаю это! Драконьки гены передались мне от прабабки!» Распалился он. «Да моя бабка на 80% дракониха! У нее были способности лазурных драконов! Зуб даю!» «Ты уже говорил, как ей передались эти способности. усмехнулся я. «Можешь не повторять». Когда он впервые рассказал, что на его прабабушку чихнул лазурный дракон, и воздушным капельным путем ей передалась сила дракона, я долго смеялся. «Чтоб ты знал, гены чихом не передаются», — хмыкнул я. «Вот если б твоя прабабка вместе с драконом, ты в своем уме? Как ты можешь говорить такое о моей великой прародительнице?» — раздухорился крыс. «Не хочешь, не верь. Но маны ты больше не получишь. Самому мало». «Как был вредным, так и остался», — покачал я головой. Крыс что-то невнятно пробухтел под нос и отвернулся, делая вид, что рассматривает какие-то грибы под Збериум. Что-то вроде поганок. Между тем я вышел за пределы сада. Впереди передо мной расстилалось заросшее поле. Хоть и конец сентября, но вокруг все еще зеленым зелено. А просторное поместье у Черкасовых нечего сказать. Правда, много заброшенной территории. Щенок радостно визжа начал гоняться за мышами-полевками. Крыс, о чем-то задумавшись, парил чуть подаль. Наверняка придумывал очередную байку про своих родственников. Я же решил немного позаниматься. Закрыл глаза, сосредоточился на своих ощущениях и попытался нащупать нити магической энергии, связывающей меня с питомцами. Мне получилось лишь на третий раз. Две нити колыхались в воздухе против сотен, которые были в прошлом мире. Но это лишь начало. Скоро их будет больше. Главное, быстрее вернуть утраченную энергию. Ну, а вскоре я почувствовал энергию. Она была где-то совсем рядом, но источник настолько слаб, что я не мог определить точное место. — Владимир Григорьевич, постойте! — Послышался крик позади меня. Я обернулся. Ко мне бежал тот самый старый слуга Тихон, который прислуживал в доме. «Что -то — Что-то случилось? — встревожился я и пошел к нему навстречу. — Нет, не случилось ничего. — Забыхавший слуга остановился рядом. — И Его сиятельство сказал, чтобы я сопровождал вас. Я с раздражением выдохнул. Похоже, отец мне совсем не доверяет, раз приставил ко мне Тихона. Боится, что могу натворить что-нибудь. Видно, он действительно думает, будто я умом тронулся. Хотя, я могу извлечь из этого пользу. Посмотрел на слугу, который вытирал на своем платком испарину со лба и шеи. Из него можно вытащить нужную мне информацию об этом мире. Скажи-ка, Тихон, а на чем работают автомобили и телефоны? Спросил я, когда мы медленно двинулись в сторону дома. Каждый знает, что на кристаллах. Пожал он плечами. А откуда берутся эти кристаллы? Прищурился я. Из рудников, конечно же, в аномалиях, которые... «Понятно. А теперь покажи мне, как работает телефон». Я вытащил из кармана средства коммуникации и протянул ему. «Владимир Григорьевич, я слышал, что вы головой ударились». Он сочувствующе посмотрел на меня. «Но не знал, что у вас настолько память отшибла». «Ничего страшного, я иду на поправку», ухмыльнулся я. Тихон оказался на удивление хорошим учителем. Он подробно все объяснил и даже попросил мне показать, все ли я правильно понял. Когда мы дошли до дома, я уже знал, как звонить, отправлять сообщения, снимать на камеру и даже выходить в сеть. Очень удобная вещь. Да и дополнительные функции я тоже освоил. Например, как включить фонарик. Приходится. До того, как зайти в дом, я решил наведаться на псарню. Что-то там происходило, судя по крикам. «Да держи ты его смирно!» Закричал отец, когда я зашел внутрь. «Ага, все, держу!» Славик погладил большого пса, а глава семейства нацепил на него намордник. «Ничего, динамит, ты их всех порвешь!» Брат потрепал животное по холке. Динамит залаял в ответ... Начал топтаться, разминая мышцы. Его боевой настрой передавался на расстоянии. И судя по многочисленным шрамам, которые покрывали все его тело, он поучаствовал во многих боях. «Куда это ты собрался?» спросил я и погладил пса, почувствовав его состояние. Он хотел побеждать и рывался в бой. «Поединок у нас сегодня. Я еще на прошлой неделе договорился». Покосился на меня брат, цепляя поводок к массивному железному ошейнику. Я порылся в памяти Володи и понял, что он не раз ходил на подпольные бои без правил делая ставки на животных, и по большей части просаживал деньги. Ну, а Славик изредка выходил с динамитом на поединке в низшей лиге, зарабатывая карманные деньги. Только на это вознаграждение хватало. «Поеду с тобой», — решительно заявил я. «Да, пожалуйста», — ухмыльнулся Славик. Вскоре подъехало такси, и уже через полчаса, расплатившись с водителем, мы вышли у здания заброшенной котельной. Казались у тяжелой железной двери. Внутри было тихо. «Странно, мы точно туда прибыли?» Славик постучал. «Чего надо?» Из двери показался накачанный мужик в татуировках, одет в забавный пиджак, имитирующий крокодилю шкуру. Он мрачным взглядом окинул нас, затем покосился на динамита. «А, динамит!» — хмыкнул он. «Где вы ходите? Бой скоро начнется!» «Да еще десять минут, Гена!» Славик взглянул на часы. «Успеем подготовиться!» «Посторонним нельзя сюда!» Мрачно посмотрел на меня Громила. «Я же нащупал какой-то кусок картона у себя во внутреннем кармане». «Если я был здесь, причем неоднократно, значит, должен был быть пропуск». «Вот!» Я протянул черно-белый кусок картона с волчьей пастью. «Проходите!» Отошел в сторону, пропуская нас. Теперь я уже слышал крики толпы и рев собак, которые тут же стих. Очередной поединок только что был завершен. В нос ударил редкий запах табачного дыма. Я сморщился. Терпеть не мог эту хрень. ну что ж поделаешь?» Мы прошли по коридору, и я бросил взгляд в большой зал. «По центру арена!» огороженная сеткой. Толпа, примерно сотни человек, оживленно обсуждала только что закончившийся бой. «Динамит, ты справишься. Только попробуй проиграть». Славик опустился перед псом, когда мы зашли в какой-то закуток и снял с него намордник. «Мне нужны деньги, слышишь?» Динамит взглянул, а затем подскочил на месте. «Ух, красавец, боец! Ты порвешь того засранца!» Подбодрил его Славик. «Теперь я вспомнил, что победителю платили в пять раз больше, чем просто участнику». Хотя, насколько я понял, сумма все равно небольшая. «А сейчас еще один поединок! На арену вызывается динамит!» — закричал ведущий зала. «Ну все, пора!» — оживился Славик и пошел вместе с динамитом в зал, направляясь по протертой красной ковровой дорожке в сторону арены. Я же прошел к зрителям, кое-как протиснулся к первым рядам. Вот брат вывел динамита, дожидаясь противника. «Кто же будет биться против него? О, это разрушитель!» Зревел ведущий, лысый мужик в серебристом костюме. Толпа взревела, встречая хозяина, который вел здоровенного пса. Ох, зверь был в полтора раза больше динамита, и, судя по радостным крикам, его знали здесь гораздо лучше. «Один из претендентов на чемпионство!» — продолжал ведущий. «Эй, мы так не договаривались!» — начал оглядываться Славик. Он был растерян. Что-то пошло не так. Братец обратился к ведущему, и тот отмахнулся. Затем созвонился с кем-то и начал резко ему о чем-то говорить. «Да и это подстава!» — различил я крик Славика сквозь шум толпы. «Он же чемпион! Какого хрена он делает в низшей лиге?» Но, видно, он не договорился, на собак накинули магические поводки. Только они удерживали их от того, чтобы наброситься друг на друга. Затем Славика вывели с арены. «Да твою мать!» — закричал он, густо покраснев и кидаясь на клетку. «Он же разорвет моего пса!» «Отойдите, пожалуйста!» — приказал ему один из охранников. «Ты видел? Они просто подставили нашего пса под убийцу!» «Разрушитель его пополам разорвет и не поморщится!» Славик отскочил от сетки, махнув в сторону двух собак, которые ждали команды. Бойцовские псы рычали, оскалившись и дергались навстречу друг другу. Динамит и возвышающийся над ними разрушитель. «На кого будете ставить?» — появился рядом парень. «На динамита!» — улыбнулся я. Быстрым движением я вытащил из внутреннего кармана Славика кошелек. Достал из него пачку бумажных купюр, передавая принимающему ставки. У него аж лицо вытянулось от удивления. Он очень быстро забрал деньги и затерялся в толпе. «Ты сдурел!» — закричал Славик, хватая меня за воротник. «Он проиграет, а ты... ты просрешь все мои деньги!» «Угомонись уже!» — отбросил я его и улыбнулся. «Я знаю, что делаю». Когда прозвучал звук гонга, разрушители с динамитом сошлись поединки. Славик заскрепил зубами, схватился за голову. «Что ты сделал, придурок?» — пробормотал он. «Это же все мои бабки!» Я не обращал на него внимания Внимательно наблюдая за боем, разрушитель класнул здоровенной челюстью рядом с динамитом, и один из клыков задел нашего пса. Тот взвизгнул, отскочил. «Разрушитель беспощаден! Он атакует!» — закричал ведущий. Вокруг шумела толпа. Немного в стороне я заметил довольное лицо хозяина разрушителя. На его упитанном лице расплылась довольная улыбка. Он наблюдал за поединком, скрестив руки на груди. Этот толстяк был уверен в победе своего питомца, как, впрочем, и все здесь собравшиеся разрушитель в это время подскочил к пошатнувшемуся динамиту и схватил его зубами за холку перебрасывая через себя ох я не могу на это смотреть ты просто идиот володька пробормотал братец рядом итак разрушитель готов добить динамита такого быстрого боя у нас еще не было распинался ведущий напрягая голосовые связки матчи матчи матчи закричали из толпы разрушитель навис над динамитом который попытался подняться затем открыл пасть целясь ему в шею Ну что, Шао, вот теперь пора, ответил ей вслух хищно скалившись.